Приступ лени с положительным итогом. 29 березня 1637 года от Рождества Христова. После отбытия сотни с Васюринским на юг, Аркадия хватило ненадолго. Ехать лежа, к сожалению, оказалось еще менее удобно, чем сидя, по крайней мере, в импровизированных конных носилках. Снижение нагрузки на капитальнейшим образом стёртые ноги компенсировалось болью в локтях, плечах, и прочих сбитых частях организма. К тому же кобылы, имевшая честь тащить исключительное для XVII века существо, попаданца из века XXI, никак не показывали понимания важности своего нынешнего занятия. Тряска при езде на двух лошадях показалась ему в 10 раз более сильной, соответственно езда менее комфортной. На психику это также действовало не лучшим образом. Терпеть боль, вылупившись в небо, удовольствие очень сомнительное, мысли нехорошие в голову лезут. Да и расставание с Иваном, вроде бы доставшим его своей казацкой простотой, по самое не хочу. Неожиданно, что интересно в последние дни со мной случилось ожидаемого, подействовало угнетающе. Успел привязаться, несмотря на его разбойничью рожу и повадки бандитского атамана, которым, в общем-то, он и был. Не случайно меня в таком срочном порядке с лошади ссадили. Видимо, совсем хреновые дела с ногами. Собственно, с чего им быть хорошими? Как содрал в первый день кожу с мясом, так и продолжал ежедневно усугублять рану. Странно, что до костей не стёр. Чёрт меня дернул в этот рейд. Татарином, что ли, себя тогда вообразил? Теперь сдохну от сепсиса, и привет всем планам и мечтам вместе с молодой еще в общем жизнью. Обидно до слез. На дневке Аркадий взбунтовался. «Сегодня больше никуда не поедем», заявил он сопровождающим. «На робке, слава богу, не успели научиться плохому у Васюринского, побаиваются пришельцы из будущего, полны ко мне уважения и даже, пожалуй, почтения. Возражения славных полковников» и знаменитых характерников, что в диком поле едем, опасно задерживаться, Аркадий нагло ответил, вот поэтому и надо задержаться. Впрочем, близкая татарская опасность вовремя напомнила ему, как он попал на носилки. И Аркадий предложил костры не зажигать, мол, денек-другой вполне можно обойтись без горячего. Но тут встали на дыбы характерники. Им обязательно нужно что-то там заваривать для лечения самого попаданца. Сошлись на маленьком бездымном костерочке только для приготовления отваров. От болей в этом путешествии Аркадий мучился меньше, чем в предыдущие дни. Посоветовавшись, характерники напоили его на дневке утоляющим. Оно не было одновременно и снотворным, так что он в волю смог наобщаться с историческими личностями. Правда, расспрашивать их о реально происшедших событиях попаданец не сомневался, что они, эти события, существенно, порой кардинально отличались от изложенного в учебниках, ему не довелось. Аркадию пришлось рассказывать самому. Опять возник, хоть и не так остро, как в первый день, языковой вопрос. Беседа, хоть и двигавшаяся через пень колоду, затянулась до глубокой ночи. Аркадия глубоко волновали беды, свалившаяся на русских, к которым он, как и его собеседники, причислял и украинцев с белорусами. Ему с детства мечталось изменить историю. Но раз уж мне не повезло стать царевичем, приходилось думать, как изменить в пользу русских ход истории собственными скромными силами. С помощью заинтересованных в этом казаков, естественно. Здесь, на юге, потому как в Москву его категорически не тянуло. Удастся ли там пробиться к царевичу Алексею, убедить его в необходимости коренных реформ в государстве — большой вопрос и огромный риск. Боярские клики, боровшиеся между собой за влияние на Алексея постороннего, встретили бы как минимум неприветливо. Приглашенные атаманы-патриоты, в реальной истории в предательствах незамеченные, могли помочь изменить историю Юга Руси основать здесь новое государство с более справедливым обществом. А существование такого государства наверняка многое изменит и в Великороссии. При наличии вольной земли на юге превращать в рабов миллионы, подобно Катьке, вряд ли у кого получится. Всех его собеседников интересовали события в будущем, прежде всего в русских землях Речи Посполитой и военное дело. В этот раз Аркадий постарался поменьше говорить о штурмовой авиации и танках, побольше об изобретениях, способных в ближайшем времени помочь в грядущих войнах. Все единодушно одобрили его мысль о необходимости завоевания Азова и еще нескольких прибрежных городов. Со строительством мощного флота, способного загнать турок в Босфор. Закрепить их боязнь жить на побережье Черного моря, возникшую еще во времена Сагайдачного. Не менее, пожалуй, даже и более важно было уничтожить «Речь Посполитую», паразитическую олигархию, исторически все равно обреченную. Казаков известие о конце государства пыхатых панов сильно порадовало, хотя всем им приходилось воевать под его знаменами. Предстояло еще не раз прикинуть, возможно ли уничтожение «Речи Посполитой» за три года потому как воевать сразу и с Панами, и с Османской империей — риск запредельный. Единодушно все одобрили его идею о создании мощного промышленного центра в Междуречье, Днепра и Дона, основываясь на Приднепровской руде и угле Придонья. Аркадий припомнил, что уже в это время в Швеции началось бурное развитие металлургии. Выяснилось, что двух-трех шведов в войске Запорожском найти можно. Тут же решили послать их на родину для тайной вербовки металлургов и инженеров. Оставалось найти для этого деньги. Останавливаться на деталях вроде того, что о крекинге имеет очень смутное знание, а о том, где расположены коксующиеся угли никакого, Аркадий не стал. Примечание. Автор знает, что крекингом обычно именуют процесс разделения нефти, и не только, на фракции. Но у бедолаги-попаданца в голове в этот момент была жуткая каша. Вот он и попутал. Давно понял, что неприятности лучше переживать по мере поступления. Много еще о чем успели поговорить за это время казаки. Учитывая обстоятельства, к ним уже можно было причислить и Аркадия, хотя обычному человеку нужно было пройти стадию ученичества. Несколько раз беседу прерывали характерники, продолжавшая беспокоиться о ранах на ногах Аркадия. Каждый раз ему приходилось отгонять тревогу по поводу долговременности своего пребывания в этом мире. Однако интересная беседа с выдающимися личностями помогала быстро загнать беспокойство в самый далекий уголок сознания. На следующее утро двинулись в путь с позаранку. Отдохнувший Аркадий переносил путь много легче, вероятно, не в последнюю очередь, благодаря более утоляющему, которое характерники перестали экономить. Через несколько часов лошади вдруг стали. Попаданец удивился, для дневки было рановато. «Что там?» — спросил он уехавшего рядом Серка, сильно смущавшегося вчера при рассказах о своих будущих подвигах. «След Орды! Большой Орды!» Во много сотен, если не в тысячи всадников. Пойди мы, как хотели, вчера днем, они нас без оружия стоптали бы копытами. Вид у знаменитого в будущем характерника и Гетмана был несколько пришибленным, а взгляд, которым он смотрел на Аркадия, странноватым. Ну, стоптали или нет, еще мы бы посмотрели ППШ с кучей снаряженных дисков и рожков, серьезный аргумент для беспрепятственного прохода по степи. Но чует это он так смотрел на меня? А, так я ж вчера, не желая ехать дальше, заявил, что нам не надо ехать из-за татар. Они теперь думают, что я предвидел возможность встречи с Ордой. Ну и пускай думают. Легендой больше, легендой меньше. Интересно, что будут рассказывать в будущем о деяниях москаля-чародея?